Вполне возможно, что и сановный домовой Концебалов-Брожила не менее Дударева был достоин «Мерседеса». Но вольготнее ему было умчаться в Китайгородское подневолье с северным от холмогор усмешливым воздушным потоком. Видимо, так он и сделал. И тотчас к Шеврикуке прибыл добропорядочный и готовый соответствовать гражданин землескреба Ралдугин. И раньше, в минуты общения с Дударевым и Концебаловым, Шеврикука ощущал энергию сегодняшнего интереса к нему Ралдугина. Потоки ее были куда почтительнее и уважаемо преданнее прежних. Оказавшись рядом с Шеврикугой, Ралдугин застыл в полупоклонном свидетельстве усердия и прилежания, будто Шеврикука восседал перед ним за столом с клумбой разноцветно-переговорных устройств. А ведь в последние дни в своих устремлениях разбогатеть, стать покровителем шикарной женщины, Нины, Денисовны или Гастаевой, или Денизы, с привилегиями заслуженного участника солнечного затмения пробиться к пузырю, казалось, Ралдугин был уже не способен к гражданским подвигам и с пренебрежением начал относиться к общественному долгу, жрецом которого в его глазах был, несомненно, Игорь Константинович. Нет, к радости останкинского населения не иссяк Ралдугин как гражданин. Не сбили его с понталыку и не развратили клокотание натуры. Он и впредь был намерен служить общественному долгу и просвещению. Все это докладывала Шаврикуки благонамеренно вытянутая физиономия Ралдугина. Да и весь Ралдугин был парадно вытянут. «Вот и хорошо, вот и замечательно!» отметил про себя Шаврикука, но никаких слов не произнес. И Ралдугин стеснительно молчал. «Будут ремонтировать подъездные дороги?» спросил, наконец, Ралдугин. «Какие подъездные дороги?» «А к пузырю!» просветил Ралдугин. «Вот вы беседовали...» С ремонтным рабочим, оранжевым. А-а-а, протянул Шаврикук. Нет, мы говорили не про пузырь. И тот в оранжевом жилете не ремонтный рабочий. А подъезды к пузырю, возможно, облагородит. «Следовало ли просвещать Ралдугина относительно подъездных путей? Или угощать его надеждами на обустройство подъездов к пузырю? А, пусть внимает. О вишневом «Мерседесе» Ралдугин умолчал в почтении. О чем уж тут спрашивать? Да и починули. А Ралдугин наверняка сейчас соображал, что ему почину, а что не починул. Суждения Ралдугина об Игоре Константиновиче и прежде были излишне романтизированными. Будто бы Игорь Константинович был снабжен таинственными полномочиями государственного, а то и планетарного соответствия. Имел Ралдугин свои представления о структурах. Эти представления приносили ему усладу и цельность душевных устремлений. По этим представлениям Ролдугин и Игорь Константинович были в структурах, необходимы друг другу. Но волю судеб разместились в разных кабинах колеса обозрения. И если кабина Ролдугина осталась там, где зависла, кабина Игоря Константиновича поднялась «Ой-ой-ой, куда?». Такие мысли бродили сейчас в Ролдугине. И Шеврикука это чувствовал. Ему даже стало неловко. И этот туда же. А он-то что и от кого услышал? Секундное сострадание Шаврикука ощутил Крадлдугину и вынудил себя поощрить очарованного гражданина продолжением разговора. Спросил вельможно. И кому требовали от решения? Кого собрались? Импичментовать? «Бордюкова!» — обрадованно ответил Ралдугин. «Бордюкова!» «Бордюкова?» — удивился Шеврикук. «Бордюкова! Он живет в нашем доме. Бывшая важная особа в бывшем департаменте шмелей. С кадрами решал все. Глаз, нюх, слух, дух, чутье, лопаты и щуп. Но скандалист, ругатель... Когда их департамент разогнали, они гуляли в нашем подъезде. Он напился и буянил, требовал всем умереть в борьбе за это. Ну, вы его, возможно, помните. То есть вы его, конечно, помните, закончил со значением Ралдугин. Помню, сказал Шаврикука. И что же нынче этот Бордюков? После разгона департамента запил. А пил и во время солнечного затмения. Тут Ралдугин голос понизил. Но без лозунгов и портретов. Подавался в фермеры на свою историческую родину, в пензенские земли. Выплыл в Москве монархистом, раздавал титулы, поместья, шубы и ордена. Искал рекомендателей в масоны, нашел двух. Третьего ему не было дано. «Я знаю, знаю», — сказал Шаврикука, «Я про отрешение». После масонов с ним было одно приключение. Не мог остановиться Ралдугин. Шеврикук поморщился. «Ах, простите, Игорь Константинович, заторопился Ралдугин. Я забываю про вашу осведомленность, про отрешение. Я боюсь быть неточным. У нашего сообщества с движением Бородюкова разные причины и методы действий. Мы с ними почти не соперничаем и не соприкасаемся. И к пузырю Они намерены выходить со стороны ракетного бульвара через мазутный проезд. «Я вас понял», — сказал Шаврикука. «Я слышал отрешить, но у вас шли свои дебаты», — расстроенно произнес Ралдугин. «Ну и ладно, не печать». «Я все выясню, все». Ралдугин жаждал, чтобы Игорь Константинович швырнул в траву поле дураков булку или кость, Он сейчас же бы принес хозяину вещь в зубах. Я вас разыщу. «Передайте суть в донесение через дупло», — распорядился Шаврикук. «Непременно!» — чуть ли не подскочил в усердии Ралдугин. «Домой, домой! Сейчас же домой!» — приказал себе Шаврикук. В землескреб и отправился и увидел в шагах в сорока от себя Буяна и мошенника Кошмарова. Сдержал Кошмаров обещание, соизволил посетить Астанкина. Как и в обиталище Чинов, имел он вид за москворецкого купца Кудри с утра расчесал на прямой пробор, золотая цепочка ползла по его брюху в карман штанов, и за сорок шагов послышались шеврикуки, балчукские скрипы, сапогов Кошмарова, и донеслись до него ароматы свежайшей ваксы. Окружали Кошмарова четверо молодцов, возможно, что и в бронированном нижнем белье, и они были в нарядах замоскворецких приказчиков или купчиков, и сапоги купчиков-приказчиков, прибывших в Останкино, скрипели и благоароматили ваксы. И головы сорванцов были не выбриты, а радовали кудрями. Все, сорванцы, молодцы, Кошмарова вокруг видели, но будто отдыхали, а заняты были одним, с ленцой, но артистично отправляли в пасти каленые семечки и выплевывали шелуху в траву и на асфальт. — За должком, что ли, прибыл Кошмаров? — обеспокоенно подумал Шаврикука и обещанных сорванцов решил представить. Ну, как прибыл, так и убудет. Убыл бы, и если бы числился за мной должок на самом деле, а должка-то никакого нет. Но появление в останке немошенника и потрошителя Кошмарова и его кучерявых молодцов с золотыми цепочками Шеврикуку не обрадовало. Будто забыл он о Кошмарове, посчитал его пустозвоном, а сам, пожалуй, не способен был дать ему сейчас отпор. — Это мы еще посмотрим, — храбрился Шаврикука, да и не сунется он в землескреб. А Кошмаров выходила и не думал идти на него в наступление. Напротив он улыбался Шеврикуке и будто бы готов был отправить ему с надлежащим движением ветра воздушный поцелуй. Но нет, не отправил. А головой одобрительно или даже восторженно покивал и поднял вверх большой палец, что явно означало «ну ты молодец, Шеврикука» или «ну ты даешь, Шеврикука». Кошмаров стал нечто растолковывать сорванцам-молодцам, купчикам, приказчикам и те принялись глазеть на Шаврикуку, и глазели они с почтением и любопытством, будто Шаврикука был музейный экспонат, дельфийский омфал, восковая персона, чучело динозавра. Вот, детки, это тот самый знаменитый Шаврикука. Рты сорванцов оставались открытыми, семечки не залетали в них — Лужпиюшки не выплевывались к яловым сапогам. Шеврикука небрежно, чуть ли не покровительственно, кивнул Кошмарову, не замедлив движение к земле-скребу. Экки, уважительно, негромкий оказался нынче буян Кошмаров. И к Шеврикуке приблизиться не посмел, а лишь рукой помахал с пожеланием благополучия. Посмел или не посмел, неизвестно. Не посмел. Так предположил Шаврикук. А когда Шаврикука втиснулся в землескреб и вместился в кресло в квартире Уткиных, он вдруг ощутил сожаление от того, что сегодня не явился из сокольников полюбопытствовать на него бывший приятель Малахол. Он же не потреба или хотя бы кто-нибудь из его профилакторских сотрудников, Лютый или Раменский, или Печенкин в капитанской фуражке, или Пышнокоса коварная Стиша. Лучше бы не Кошмаров, а пусть бы Печенкин помахал ему издалека рукой. — Да на кой мне малохол с командой? — тут же посетовал Шаврикук. — Пусть себе лакают медовуху в Сокольниках. Пусть играют в карты на пушнину и водоемы. Глава 51. Гликерия, Дударев, концебалов брожила Бестоги, но в сандалиях, ралдугин на вытяжку, ухарь купец, кошмаров со товарищи в кудрях, как бы еще малохолы его водяные сотрудники. Чтобы еще Сергей Андреевич Подмолотов, крейсер Грозный, верхом на змея Анаконде, откормленном гвоздиками, и при нем века вечное, светвью маньчжурского ореха, и японский друг Сан-Санч, такие расстегая, стомленный стервидю, силы, премия, новые значения, штаны с лампасами, что еще? Кошмаров сам, похоже, готов заплатить должок. Какой? А неважно, придумает. И вакса, и до блеска должок отчернит. Что еще? Еще следует идти на третью Новоостанкинскую, в очередь к мастеру срочных портретов. И на Вишневом Мерседесе концерна «Анаконда» крепыш «Дубовая полена» доставит Игорю Константиновичу Шеврикуке Заграничный паспорт. Нет, скорее всего, доставит сам Олег Сергеевич Дударев. Ну что ж, нанесем визит к фотографу, объявил себе Шаврикук. Отчего же не нанести? Отчего же не съездить и на острова? Пройтись там по пляжу и кивнуть разомлевшим от услад Ралдугину и Нине Денисовне Легостаевой Денизе Впрочем, Дениза в лицо его не ведает. Ну что же, кивнет хотя бы и Ралдугину. Тот пребыванию Игоря Константиновича на островах вряд ли удивится. Никто из отродий башни сегодня никак себя не проявил. Да и зачем им с их техническими приспособлениями себя проявлять? Небось им и так известно, что доступно их вниманию домовой из землескреба, пока и сам не знает, какие ему приданы силы, сшиты ли ему штаны с лампасами и какие он приобрел, если приобрел новые значения. Ведомо все про Шаврикуку наверняка и китайгородскому увещевателю, озабоченному генеральной доверенностью, его соратникам и старальцам. Если не все, то многое. Кстати, они увещеватели с соратниками, не отродили ли и опустили в толпу слухи о переменах в состоянии Шаврикуки, чтобы тот, услышав подметные слухи о нем, с бумажными цветами фантазий и предположений, возжелал узнать, что с ним происходит или должно произойти. А он возжелал. Но, может быть, и совсем иные личности. Вводили в заблуждение Гликерию, Дударева, Концебалова, Брожила, прочих. Имело ли сейчас это значение? Нет, для Шаврикуки, пожалуй, не имело. На изнанку и на выворот. Разговор в обиталище Чинов, важнейшим в котором оказались слова о генеральной доверенности Петра Арсенча, с ним вели на изнанку и на выворот. Должно было и сегодня держать это в голове. И не забывать про чашу. В недавних его видениях из туманов или из горячих паров или из неспокойных облаков проступала чаша, то ли каменная, то ли кованная из неведомых материалов, с острова Аллатаря, а может быть и не чаша. Крошечная женская фигурка в белом, с золотой диадемой, скорее угадываемой, нежели различимой. Женщина металась под чашей, будто призывала кого-то помочь ей или спасти ее. Это видение оказалось сейчас важным Шаврикуке. Призывала кого-то. Ясно, что его, Шаврикуку, и ясно, что призывала Гликерия. Гликерия в квартире Уткинах. Ведение чаши и мечащейся возле нее женщины не могла ни устроить, ни сотворить. Знак подавали ему иные силы. Или его собственные предчувствия и знания. Но ведь и какая-нибудь у увечная могла молить Шаврикуку стать ее оплотом и спасением. «Нет, то была гликерия» стоял на своем шеврекука. «У века же увечная, века вечная!» успокаивал он себя. Воплоты и спасители наверняка определила удальца и мореплавателя Сергея Андреевича подмолотого крейсера Грозного. Он мог осыпать ее гвоздиками и содержать в теле флотскими борщами то есть нынешние слова и просьбы Гликерии ничего не меняли и не ставили под сомнение то, что Шаврикуке было указано в видение о чаше. Глупости. Все это глупости, объявил себя Шаврикука, и не надо сейчас думать о них. А надо взять в руки возложение и, признав его неизбежностью в спокойствии, благоразумии, и даже добродушие исследовать заново и истолковать бумагу. А потом обмозговать, стоит ли и наступило ли время заглядывать в потайные ходы, щели и укрытия и отмыкать указующими циферками и якобы руническими крюками секретные замки. Но палка Петра Арсенча находилась под надзором перста капсулы. Призванный повелительным сигналом при дочи Шеврикуке, перст капсула не явился. Не был он обнаружен и в своем спальном получердаче. Эки гильдяй!» отругал полуфабрикаты и специалиста по ктовасиям Шаврикука, будто бы перст капсула находился у него в услужении, а временные свободы его были окованы вахтенными расписаниями. «Нет!» Перт Капсула гулял по пространствам, как вольный и серый сибирский кот. К тому же с ним любезничали лимитчицы и саночницы. Против гуляния Перста Капсулы Шаврикука не возражал. Да из чего бы вдруг? Но теперь он не только ворчал на Перста, но и дулся, признавая справедливость собственной обиды на полуфабрикат. Сегодняшнее отсутствие перста капсулы начинало казаться шаврикуке ехидно-подозрительным. Все, все, уже все обратили внимание на новые, по слухам, ну пусть и по слухам, значения шаврикуки. Проявили интересы и корысти. Один лишь перст капсула остался к ним лениво нелюбопытен. Впрочем, почему один? и увещеватель в Китай-городе с соратниками, и отродье башни, да, и они были к нему якобы лениво нелюбопытны. Вот именно, — внушал себе Шеврикука, — вот в том-то и есть ехидство Перста, в том-то и есть подозрительность его отсутствия, что и ему все существенное о Шеврикуке ведомо, и к новостям ему спешить не надо, сами поспешат». Так кто же он, этот перст капсула? От кого и откуда? И зачем он здесь, в землескребе, при Шаврикуке? И все же Шаврикука заставил себя посчитать, что он теперь глуп и безрассуден. Вздувая нагретым воздухом интересы к нему Гликерии, Дударева, Концебалова, Брожила, Вознося в Поднебесье претензии к загулявшему полуфабрикату, он и свою личность возводил в дельфийский омфал, в базальтовый пуп земли. Да кому он нужен? Кому нужны якобы новые его значения? И что меняется от того, приставлен к нему перст капсула или не приставлен? «А что ждать-то?» — подумал Шеврикука. В возложении и слов-то было меньше, чем на страниц. Можно их, наверное, и вспомнить. Стал вспоминать, а вспоминая, выводил слова на салфетке, взятые из орехового серванта Уткиных. Возложение. Грамота, безусловная, с единственным направлением и исходом, записал Шаврикука. Для кого, безусловное? Для него. И для всех. Пусть будет так. А дальше что? А дальше возвратился в землескреб перст капсула. Будто ожидал в прохладной укромности начала серьезных исследований шеврекукой смутных текстов. И готов был составить исследователю компанию, проявив дарование криптографа, шифровальщика и чтеца междустрочных пустот. «Нет, Шеврикука повелел исключительно себе быть криптографом, шифровальщиком и разгадывателем упрятанных в никуда подтекстов, а Перста капсулу уполномочил лишь доставить ему предмет обихода Петра Арсенча, салфетку не скомкал, а оставил для доверительных знаков». «Не так уж стало быть, приблизительно темен был нынче Концебалов, употребив осторожное при вашем новом значении». Свои привилегии и возможности Петр Арсеньевич передавал, пользуясь отведенным мне значением. И если грамота была не шутейной и не ложной, то Петр Арсеньевич, несомненно, располагал значением скрытым или до поры до времени для публики утраченным, будто фреска со славными ликами, замазанная слоями побелок. Возложенные на Петра Арсеньевича привилегии и возможности, а с ними надо полагать и значения, должны были плавно и скользя перейти к упомянутому Шеврикуке. И далее следовало то, от чего Шеврикука днями назад отпихивался, отбивался, полагая никогда не ступать в трясину тайн, от близости к которым и сгинул Петр Арсеньевич. В грамоте, Предполагаемая и вполне возможная погибель его именовалась безвозвратным исчезновением или воздушным убытием из Останкина. Но делали ли это небесноподъемные слова «погибель праздником души»? Впрочем, погоди, пришло в голову Шаврикуке, а может воздушное убытие и впрямь не погибель и не изъятие, а нечто временное и поправимое? А в возложении следовало указания о приемах, средствах и линиях возможных действий любезно дадены в тайно-предохранительных приложениях, кои предстоит рассмотреть в ПП Хлюст 247Ш, 4918УГ, ЧС 7718КР и прочее и другое.